Глава 31. Святой Дом детства Никс почти не изменился, разве что ребята вынесли на задний двор уродливый колючий диван и перевернули его так, что теперь деревянные ножки торчат вверх. На них висит паутина, и все еще держится в войлочной накладке, приклеенной родителями Никс много лет назад. Во времена, когда мы боялись, что банды отомстят нам за связь с Джейсом, Вульфом и Аполлоном, мы скрывали здесь, и я спал на этом диване. Это происходило в первые дни их разгорающегося восстания, но в последующие годы все изменилось. Цербер и Кронос смирились с тем пространством, которое ребята выделили для себя, и нехотя приняли новые правила. Как показала практика, временные. Этот город был наполнен страхом, скрывающимся под маской безупречности. Туристический бизнес процветал, а университет приобретал все большую известность. Дела в городе шли в гору, и каждая банда хотела получить свой кусок пирога. Я сжимаю плечо Никс, которая вот уже много лет избегала этого дома. Последний раз она была в этом районе только из-за ребят и своей готовности помочь им. Помощь — это очень опасное слово в этом богом забытом месте. До недавнего времени я помогал ребятам на юридическом поприще, изготавливая им маски, руководил охраной и штатом в Олимпе. Ничего такого, что могло бы привлечь ко мне внимание, но, оказывается, мной заинтересовались Титаны и Кронос. Я не знаю, известно ли что-то обо мне и моей деятельности Церберу, но часть меня и не хочет этого знать. Я прижимаю руку к своему боку, потому что, находясь в вертикальном положении, испытываю боль. А без лекарств она почти невыносима. Антонио мастерски подлатал меня и наложил на рану аккуратные, чистые и точные швы. Но стоит мне закрыть глаза, я все равно чувствую тяжесть цепи на своих запястьях, на которых остались синяки и царапины, а напряжение в плечах не дает мне забыть о том, Как меня подвешивали в той камере, я помню и мой крик, когда лезвие пронзило плоть. Эй, вернись! Я чувствую легкое прикосновение ладони Никс к моим щекам и вздрагиваю. Ты здесь со мной? Постепенно мои мышцы расслабляются, и, сделав глубокий вдох, я кладу руку ей на бедро. Не знаю, что бы я без тебя делал, говорю я. Улыбаясь, Никс подходит ближе и приподнимается на носочках. У моей девушки высокий рост, но наши лица оказываются на одном уровне только когда я наклоняю голову. Я смотрю в ее теплые карие глаза, при определенном освещении, цвет которых похож на оттенок жжёного сахара. А иногда, например, сейчас, они кажутся почти черными. Эй! Зовет Вульф выходя на заднее крыльцо. «Давайте зайдем внутрь». Готова? спрашиваю я, и она кивает. «Хорошо». Я позволяю ей убрать мою руку со своего бедра и поднимаюсь по искореженным ступеням террасы. Подходя к раздвижной стеклянной двери, я стараюсь не наступать на доски, которые кажутся слишком ветхими, А когда мы заходим внутрь и проходим на кухню, я стараюсь не дышать. Не знаю, чего я ожидаю. Возможно, увидеть призраков, которые вылетят из шкафов. Никс обходит меня, стоящего в дверном проеме, и идет вперед, а я стою на месте и наблюдаю за Ульфом. С момента нашей войны мы видимся с ним впервые, и сейчас лучший момент поговорить с ним с глазу на глаз». Только мне кажется, что он выглядит каким-то затравленным. Я перевожу взгляд с него на Аполлона, который входит на кухню через ту же дверь, что и Никс, в гостиную, и внезапно мне кажется, что все мы стоим на краю обрыва, но это будет далеко не первый раз, когда мы с него спрыгнем. «Мы точно к этому готовы?» — спрашиваю я, и Аполлон кивает. «Мы позволяли этому продолжаться слишком долго?» А то я этого не знаю. Катализатором, который побудил нас к действию, является кора. Без нее все бы текло в том же русле. Я бы все еще висел на цепях в камере, в которой меня днем и ночью терзали бы титаны. Джейс был бы в бегах. Вульф и Аполлон все еще находились бы под властью адских гончих. А Никс Артемида? Святой. Кора входит на кухню и касается моей руки. «Как ты себя чувствуешь?» «Я жив, а это самое главное», — качаю я головой. «Отлично, давай присядем». Она жестом приглашает меня следовать за ней в другую комнату. Мы заходим в гостиную, и я обращаю внимание на то, что на ковре остались вмятины от ножек дивана, которые ребята вынесли на задний двор, чтобы освободить место для карты. Кресло, стоящее рядом с диваном, теперь задвинуто в угол, а единственным источником света служит лампа, снятая с одного из приставных столиков и поставленная у карты. Вокруг нее все окутано тенями. Кора садится на ковер рядом с картой, а Артемида и Никс уже сидят у нее с другой стороны. Тем прислонилась к стене под окном, скрестив ноги и прикрыв глаза. Мы слышим шаги, доносящиеся с лестницы, и из-за угла появляется Джейс. Он пожимает мне руку, а затем улыбается Никс. Рад, что вы добрались. Конечно, каков план? Я иду к пустому месту рядом с Никс, но она указывает мне на кресло по другую сторону от себя. Я закатываю глаза, намереваясь проигнорировать ее жест. Но Аполлон касается моего плеча. Раненым только лучшие места. — подмигивает он. — Пользуйся, пока можешь. Я вздыхаю и сажусь в кресло, в которое мне, конечно же, опуститься легче, чем на пол, и в котором гораздо удобнее. Но мне не нравится виноватый взгляд тем, которым она смотрит на меня, или то, как Вульф переминается с ноги на ногу. Они недовольны тем, что я ранен, потому что моя травма не позволит мне помочь им так, как нужно. Очевидно, что в этой ситуации все зависит только от них самих, но, черт, я даже не знаю масштаба их плана. Хотя уверен, что вот-вот произойдет что-то грандиозное, и, надеюсь, это что-то направит нас по лучшему пути. Внезапно звонит телефон Джейса, и, когда он исчезает на кухне, до меня доносится скрежет открываемой, а после закрываемой раздвижной стеклянной двери. Раздаются тихие голоса, приветствующие друг друга, и Джейс появляется снова, а за ним в гостиную входит Дэниел и мужчина, которого я не знаю. Однако Кора, похоже, с ним знакома, потому что она вскакивает на ноги и смотрит на вновь прибывших со смесью изумления и ужаса на лице. Я бросаю взгляд на Никс, которая прикусывает губу, а потом на Вульфа и Аполлона, внимательно рассматривающих незнакомца. Кора будто бы пытается решить, какой вопрос ей задать первым, отчего ее рот то открывается, то закрывается. «Кто-нибудь представит нас?» — наконец спрашиваю я. «Это Бен», — говорит Кора, указывая на незнакомого мне мужчину. «Бен...» «Так, я уже почти со всеми знаком», — бодро говорит он, оглядывая всех нас. Его поведение интригует... Он не проявляет страха или какой-то кротости и чувствует себя комфортно даже в этом новом месте, что меня настораживает. «Я встретил Дэниела на улице», — говорит он, когда его взгляд останавливается на мне. «А ты святой?» Я киваю, смотря на беззаботное выражение его лица. «Как большинство из вас знает, я встретил Кору на райском острове, и там мы стали друзьями». Вот чёрт, так вот куда отправляли её родители. Теперь я смотрю на Кору совершенно новым взглядом, ведь это место, в которое грозились отправить меня мои родители в детстве. На остров, на котором тебя ломают, маскируя это попытками помочь справиться с травмой. Обычно в этот лагерь отправляют для борьбы с какой-то зависимостью или приступами гнева. Но это не то место, где должна была быть Кора. И, судя по выражению лиц парней, они тоже не знали, где она была. Аполлон отворачивается, положив на лоб свою ладонь, а Авульф бормочет. «Так вот, где ты была!» «Точно!» — говорит Бен и замолкает, а на его лице появляются едва заметное подобие ухмылки. В этой неловкой тишине я наклоняюсь и беру Никс за руку, чувствуя, как в моей груди разливается тепло когда она сжимает мои пальцы. «Веди нас в курс дела», — наконец прошу я. «Ты здесь, потому что...» «Потому что вам нужна моя помощь». «Как будто это не ты помог Кроносу сбежать в прошлый раз», — усмехается Артемида, а затем смотрит на меня. «Он помог нам спасти тебя, а затем очень удобно остался в стороне». «Ничего удобного в этом не было». «А затем ты встретил Джейса». — говорит Аполлон. — После того, как пережил ночь на территории Титанов и отвел его в их логово, в котором он мог погибнуть, если бы не появились мы, как ты это объяснишь? — Нам невероятно повезло, — говорит Бен, пожимая плечами. — Ты хоть раз можешь быть серьезнее? стонет Кора, а Дэниел потирает затылок. — Я могу подождать снаружи. — Дэниел, сядь! — рявкает Вульф и парень садится на пол рядом со мной. Мы знакомы с Дэниелом еще со школы и работали вместе над многими проектами, где требовались его навыки работы с компьютерами. Хакерство, обеспечение безопасности. В то время как я занимался юридической стороной бизнеса ребят, Дэниел занимался тем, в чем он профи. Кора подходит к Бену ближе, и их молчаливые переглядывания заставляют остальных напрячься. Бен здесь нежеланный гость, и все же он нашёл нас. Кажется, при помощи многозначительных взглядов друг на друга Кора и Бен пришли к какому-то негласному консенсусу, потому что самоуверенность, с которой Бен вошел сюда, начинает таять. Кора кивает и подходит к Аполлону, а мне становится очень интересно наблюдать за ее взаимодействием со всеми нами. Я пытаюсь представить, как делю Никс с кем-то еще. И у меня закипает кровь. Неважно, были бы это лучшие друзья или нет, я бы убил всех, кто к ней посмел бы прикоснуться. «Кронос больше не в Норд Фолсе, говорит Бен. Он подходит к карте Стерлинг-Фолса и смотрит на нее сверху вниз. «Не хочу тебя огорчать, но он в бегах». «Потому что ты украл наш шанс на внезапную атаку». «Да», — признает Бен, опуская голову. Никс наклоняется ко мне, и ее голос звучит так тихо, что я едва его слышу. Он знал, где тебя прячут, и, как я поняла, он вырос среди титанов. Ты знаешь, где он сейчас? В конце концов спрашивает Джейс, на что Бен качает головой. Что ж, тогда... Вздыхает Кора. Но у меня есть идея, как его найти. Перебивает Бен, бросая на Кору извиняющийся взгляд. «Кронос подозревает, что я в городе, поэтому вы просто отдадите меня ему», заканчивает Бен, когда все продолжают сохранять молчание. Следующая затянувшаяся пауза уже не такая неловкая, а больше пугающая. «Почему?» Кора озвучивает вопрос, который волнует нас всех. А Бен вздыхает и, засунув руки в карманы, подходит к стене и прислоняется к ней плечом. Я прятался от него слишком долго. Если это положит конец... Все мы смотрим на Кору, ожидая ее решения. И она его принимает. Она делает глубокий вдох и кивает. Хорошо, давайте сделаем это.